Все опять перевернулось в другую сторону. Он приказал собрать казаков на митинг. Все въезды и выезды из города были закрыты. Каких-то работников он велел арестовать и держать их в виде заложников. На митинге прочитал воззвание, в котором, хорошо помню, был призыв идти на фронт и бить Деникина, спасать революцию, а также бить, как он выражался, Лже-коммунистов. Это было вроде всенародного обсуждения. Он советовался с бойцами, как быть. Было страшное напряжение, крики и даже стрельба в воздух. Я стояла позади трибуны и не могла успокоиться. Все время дрожала, боялась, что кто-нибудь выстрелит в него из толпы. А говорить он умел с огромным вдохновением. Я таких ораторов никогда не слышала. Между прочим, выступали люди, которые отговаривали красноармейцев идти за Сергеем Кирилловичем, угрожали им и ругали Сергея Кирилловича открыто, говоря, что он вне закона. И я еще удивлялась их смелости, потому что основная масса была против них. Но Сергей Кириллович разрешал говорить всем, только сам нервничал, перебивал и кричал возражения. А того черного лохматого вдруг прогнал с трибуны, закричав, «Я не позволю агитировать своих бойцов!» Потом этого политотдельца арестовали бойцы из комендантской сотни. Он кричал, «Можете меня расстрелять, Мигулин, но я называю вас изменником!» Сергей Кириллович сказал, что никого расстреливать не будет, потому что против смертной казни. Помню еще спор вокруг каких-то денег, взятых из казначейства. Один командир по фамилии Забей Борода обвинял Коровина в том, что тот взял деньги. Сергей Кириллович мне потом объяснил, что деньги действительно были взяты, чтобы платить жалованье бойцам, и за лошадь платили отдельно. Сергей Кириллович был вообще к деньгам равнодушен. Счету им не знал. Еще на митинге, помню, обращался к бойцам с вопросом. «Смотрите, готовы ли вы выступать?» Отвечали «Готовы». «Бывает, говорит, такая птица-лебедь. Вот я вроде нее пою свою лебединую песню. Поняли вы меня?» «Поняли, — кричат. Готовы?» «Готовы!» Ну и на другой день выступили. Всего с нами ушли несколько тысяч человек, может быть, четыре или пять тысяч. Но через несколько дней, когда стал известен приказ Янсена, где Сергей Кириллович объявлен мятежником и приказывалось доставить его в штаб живым или мертвым, многие испугались, и наш отряд поредел вдвое. Были небольшие сражения, перестрелки. Настроение все время падало, какая-то тревога, обреченность чувствовались у всех. Сергей Кириллович мечтал скорее выйти к линии фронта и вступить в сражение с Деникиным, разгромить мамонтовцев. Но все это были, конечно, мечты. Опять пытался со мной расстаться, посадил в бричку, выделил трех бойцов и велел двигаться на север, но я сказал, что себя застрелю, если он меня прогонит. У меня был револьвер. Опять не удалось ему от меня отделаться, чему, надо сказать, он был рад. Не помню всех подробностей похода, который длился недели три, шли лесами, глухими дорогами, ночевали в лесу, отряд наш таил. Когда комбриг Скворцов остановил нас и велел сложить оружие, оставалось человек пятьсот, не больше. Мы могли бы сражаться, могли погибнуть. Скворцов был настроен очень решительно, но Сергей Кириллович отдал приказ сопротивление не оказывать, оружие сдать. Этот ужасный день запомнило до последней кровинки. Был ужасен не тем, что мы оказались в плену своих, не будучи врагами. Я этого как следует не понимала, я лишь чувствовала сердцем, что ему ужасно. Сокрушена надежда. Ничего не смог доказать. Смерть он никогда не боялся. Он был подавлен тем, что ничего не смог доказать. И очень злобно, унижающе, вел себя один командир полка, Маслюк. Он подъехал на лошади, ухмыляясь необычайно надменно, спесиво, как плохой актер, и спросил, «Где работники политотдела? Живы?» Сергей Кириллович сказал «Да, живы». Махнул рукой назад. Везли двух политотдельцев, как заложников. Сергей Кириллович сидел в бричке. Маслюк побагровел и рявкнул. «Встать, когда со мной разговариваешь, гад!» И замахнулся ударить. Сергей Кириллович дернулся, я испугалась. Но Сергей Кириллович сдержал себя и сказал спокойно, «Ты, Ванька, не свисти, а играй бароню». Почему он сказал «играй бароню» я даже не знаю, но я очень хорошо это запомнила. И такое у него было презрение у Сергея Кирилловича. Не знаю, что потом с этим маслюком стало, не забуду его надутое лицо, как он смотрел на Сергея Кирилловича сверху вниз И с наслаждением произнес «Гад!». Он требовал расстрелять Сергея Кирилловича и нескольких командиров. Право расстрела на месте у них было, и он хотел им воспользоваться. Наседал на комбрига Скворцова. Сергей Кириллович вел себя спокойно. Я не могла удержаться от слез. Он меня успокаивал и говорил, что я должна сделать после его смерти. Как распорядиться его наследством? Боже мой! Наследство! У него ничего не было. Человек дожил почти до пятидесяти лет и не имел ни дома, ни денег, никаких ценностей, ничего, кроме пары сапог, казачьих шароваров с лампасами, коня и оружия. Теперь не было и того, что имеет самый бедный неимущий казак земельного пая. Зато были какие-то бумаги, записи. Он ими дорожил и просил передать кому-то в Москве. Я забыла, кому. По-моему, это были его мысли о казачьем самоуправлении и вообще об устройстве Донской области. Потом это все пропало. Я никогда себе не прощу. Когда ехала из Балашова в Москву, у меня украли чемодан с вещами, там были эти бумаги. Тогда никого не расстреляли. В расположении части Скворцова оказался один крупный военный чин из самых главных. Не помню, кто именно, видела его две секунды, когда он садился в автомобиль. Небольшого роста, во френче. Черная бородка, пенсне, вид штатский. Тогда, конечно, я знала, кто это был. А теперь забыла. Он распорядился отправить в Балашов. Там судить военным судом. Это было сделано не из великодушия, а потому что сразу решили, что громкий процесс важнее, чем наспех расстрелять в лесу. Тогда же меня от него отделили, и я увидела его лишь через три недели после объявления приговора, когда дали свидание. Как проходил суд, тебе известно. Ты пишешь в своей заметке, что осужденные после объявления приговора всю ночь пели революционные песни. Может быть так, я не знаю. Но я кое-что слышала, потому что простояла ночь под стеной тюрьмы, и до меня доносились обрывки песен. Я слышала казачьи песни. Ах ты, батюшка, славный тихий дон, и разве можно удержать сокола в неволе? Эта последняя песня была любимой из Сергея Кирилловича. Он пел ее часто. Правда, особым голосом не обладал и слухом тоже. «Павел, ты спрашиваешь, от чего я в письме высказала удивление тем, что именно ты написал заметку о Сергею Кирилловиче?» «Это неправильно. Небольшое удивление, правда, есть». Но оно не главное чувство, которое я испытала, прочитав заметку, а главное — огромная радость и огромная благодарность тебе за то, что ты вспомнил дорогое имя. А небольшое удивление лишь от того, что ты был в составе секретариата суда в Балашове в 1919 году. Помню, ты не смог помочь мне встретиться с адвокатом в первый день заседания, сказав, что «поздно». Вообще, мне кажется, Павел, ты тогда как-то верил в виновность Сергея Кирилловича. Я тебя не обвиняю. Тогда большинство верило. Люди находились в угаре войны. Многое видели совсем не так, как теперь, когда можно спокойно все оценить. Павел, я устала от этого письма и все время боюсь, что что-то сказать не успела. Какой-то страх, что самое важное, самое ценное Сергея Кирилловича написать забыла. Вчера вызывала врача и целый день лежала. Очень разволновалась. Поэтому кончаю, а то можно вспоминать бесконечно. У меня сохранились случайно последние письма Сергея Кирилловича, некоторые его документы, но я тебе их пока не посылаю. Может быть, мы с тобой встретимся здесь, в Клюквине. Или я приеду в Москву. У невестки есть машина. Она иногда ездит в Москву по делам, за покупками. Но я бы хотела, дорогой Павел, увидеть тебя здесь. Я стала плоха, истинная старуха. Обнимаю тебя. Ответь мне поскорее. Твоя Ася. Между прочим, невестка, она довольно бесцеремонная, прочитала мое сочинение и сделала такой вывод. Вы, матушка, называет меня, как ей кажется, остроумно, матушкой, неправильно построили жизнь. Вам надо было сочинять романы. Вы пишете прямо не оторвешься, как детектив. Вот какие комплименты на старости лета. Напиши, как ты переносишь жару. У нас тут всё сгорело. Картошки не будет. Ягод совсем не видели. Павел Евграфович прочитал письмо дважды, потом ещё перечитал отдельные места, испытывая чувство восторга и какой-то невнятной тревоги, от чего было сердцебиение и холодели руки. Принял лекарство немного успокоился. Восторг был от того, что умершая трепетала и жила на страницах школьной тетрадки. А тревога, бог знает, не от того же, что Ася написала нелепость, будто он верил в вину Мигулина. Хотя, может, и верил, но не так, как другие. Совсем не верить было нельзя. Она не должна была так писать, упрекая его спустя полвека. Просто не помнит, как было на самом деле. Было очень грубо, однозначно. Изменник и все. Чего же она требует? К чему эти упреки? Захотелось немедленно ответить и послать кое-какие материалы, чтобы она поняла суть. Как было трудно пробивать заметку в журнале. Даже теперь... Она смотрится своей колокольни и не видит многого, не помнит, не хочет знать. А не послать ли вот это воззвание, которое он выпустил сразу после выступления? Измученный русский народ, при виде твоих страданий и мучений, надругательств над тобою и твоей совестью, никто из честных граждан, любящих правду, больше терпеть и выносить этого насилия не должен. Возьми всю власть, всю землю, фабрики и заводы в свои руки. А мы, подлинные защитники твоих интересов, идем биться на фронт со злым врагом твоим, генералом Деникиным, глубоко веря, что ты не захочешь возврата помещика и капиталиста. Сам постараешься... Так, так, вот дальше... На красных знаменах Донского революционного корпуса написано «Вся земля крестьянам, все фабрики и заводы рабочим, вся власть трудовому народу в лице подлинных советов рабочих, крестьянских и казачьих депутатов. Все так называемые дезертиры присоединятся ко мне и составят ту грозную силу, перед которой дрогнет Деникин и преклонятся коммунисты». Командующий Донским революционным корпусом гражданин Мигулин. Вот ведь какая каша варилась. Всего там было намешано. Он-то надеялся, что корпус будет расти, а корпус таял. Теперь взять его отношения с казачьим отделом. Да, первое время отношения были неплохие. Когда ездил в Москву, он встречался с людьми из отдела. Они обещали помощь, и он отзывался о них по-доброму. Потом какие-то эмиссары отдела приезжали в корпус, писали сочувственные доклады. — Ну почему ты не упоминаешь, Ася, что на том митинге, который ты так подробно описываешь, он называл казачий отдел «собачьим отделом»? И червеобразным отростком слепой кишки — это его подлинные слова. И насчет того, кто верил, кто не верил. Да если честно, все верили. До единого. Как было не верить, когда читались такие обращения? Товарищи, нами были приняты все меры к мирному улаживанию конфликта между Мигулиным и Советской Республикой. Теперь время разговора кончено, и чтобы вы знали, куда вас ведут и на что толкают, мы передаем решение Рев Совета Республики. Мигулин объявляется мятежником. Против него двинуты сильные отряды. С ним будет поступлено как состоящим вне закона. Сообщите это войскам с предупреждением, что всякий, кто посмеет поднять оружие против советской власти, будет сметен с лица земли. Во избежание кровопролития предлагаю Мигулину в последний раз вернуться к исполнению воинского долга, иначе будет считаться изменником революции. Если подчиниться добровольно, гарантируй безопасность, иначе погибель его неизбежна. А вот из обвинительного акта. В этих своих воззваниях, которые он выпускает по пути следования, Есть указание, что он хочет свергнуть коммунистическую партию. В одном воззвании говорится «Я поднял бунт против советской власти, которая не нравится вам», подразумевается красноармейцы. Он зовет свои ряды дезертиров, которые являются главнейшим злом советской России. Они подорвали наше положение на Южном фронте. В пути следования Мигулина было несколько боев с нашими красноармейскими частями, по показаниям одних четыре, по другим сведениям пять. Стало быть, в тот момент, когда обнаружилось, что советская власть не может допустить партизанских выступлений, Мигулин с силой оружия прорывается на фронт. 23 августа поздно вечером Мигулину было известно, что если он выйдет на фронт, то будет объявлен вне закона. В результате стычек среди наших войск было много убитых и раненых. Были потери со стороны Мигулина. В этих затруднительных наших оперативных действиях Мигулин отдавал приказания рвать телефонные и телеграфные провода. Имеется сведения, что Мигулин в пути арестовал коммунистов и некоторых крестьян, правда, он затем отпускал их за то, что они отказывались давать ему подводы и даже Грозил расстрелом. По пути был ограблен один завод. У заведующего была отобрана некоторая сумма денег. Видишь, Асенька, эти факты почему-то тебе не запомнились. Да, наша человеческая память еще более чудо, потому что умеет поразительным образом одно отсеивать, а другое — сохранять. При приближении к фронту, когда положение Мигулина стало довольно опасным, когда он почувствовал, что его игра проиграна, он начал колебаться, но все же вместо того, чтобы сдаться мирным путем, он пытался идти дальше. Мигулин арестовал двух коммунистов, Логачева и Харина, по подозрению в покушении на его жизнь но в деле нет материалов, устанавливающих на личность такого покушения. Коммунистов этих Мигулин объявляет заложниками и грозит расстрелять при первом выстреле со стороны советских войск. Арестованные коммунисты шли в течение нескольких дней с красноармейцами, и им в любой момент грозила опасность быть расстрелянными, и только паника, вызванная выстрелами с нашей стороны, дала им возможность бежать. А она пишет, будто арестованные находились в рядах корпуса. И когда Маслюк спросил, где они, Мигулин махнул рукой назад, как бы говоря, здесь. Бог ты мой! Память — штука ненадежная. Нужны старенькие бумажки, истлевшие на сгибах документы, выцветшие чернила, бледный шрифт Тундервуда. Но посылать все это ей нельзя.